Одетый в спортивные брюки и клетчатую трикотажную сорочку флотский офицер по фамилии Черный смотрелся моложе своих 43 лет. Явно накрученный по телефону брюнетом, он встретил Петрухина одновременно и смущенно, и настороженно. «Проходите, пожалуйста, разуваться не нужно. Присаживайтесь. Кофейку?» «Нет, спасибо», — отказался Петрухин, приглядываясь и изучая обстановку. Не секрет, что менты, если, конечно, дело заслуживают внимания, предпочитают посмотреть на клиентов в домашней обстановке. Можно, конечно, выдернуть человека повесткой, так оно и проще, ездить никуда не надо. Но встреча на поле соперника дает гораздо больше информации и более располагает к контакту. Владимир Петрович, я уже говорил вам по телефону, но считаю нужным повторить. Мы с вами конфиденциально общаемся, подсаживаясь к столу, напомнил Петрухин. Без протоколов и прочей ерундистики. Все, что вы скажете, останется между нами. Это я вам гарантирую и, соответственно, рассчитываю на откровенность. Да-да, разумеется, вздохнул Черный. Так с чего мне начать? Как давно вы работаете в магистрале? С 1 февраля прошлого года. Понимаю, есть в этом некий нонсенс. Морской офицер и вдруг охранник. Но такова реальность. На то, с помощью ствования, которое платит мне родное государство, прожить, извините. Я, Владимир Петрович, сам бывший офицер, перебил Петрухин. Так что отлично вас понимаю. И то, что вы сейчас назвали нонсенсом, лично я называю гораздо более грубым словом. Блядство. Большое государственное блядство. Кап-2 улыбнулся. Некоторое напряжение первой минуты знакомства, похоже, прошло. Согласен, Дмитрий Борисович. Грубо, конечно, но в целом верно. Но довернемся к магистрали. Как вас туда занесло? Через контакты по службе. Там же замом Игорь Васильевич Строгов трудится. А он из наших, тоже флотский. В охране магистрали, таких как я, еще несколько человек. Крутимся, подменяем друг друга. Понятно. «Ну что ж, расскажите, Владимир Петрович, про тот день. Хорошо его помните?» В строгом соответствии со своей фамилией Кап-2 почернел. «Да его хрен забудешь. В общем, смена у нас начинается в 10.00. По выходным в офисе, как правило, никого нет. Самая спокойная вахта. А тут около 11.00 вдруг заявился Тищенко. Он такой, знаете ли, очень неприятный человек. Хм, был. Грубый, приблотненный. Нехорошо, конечно, так про покойника то, но из песни слова не выкинешь. Он пришел и сразу прошел к себе. Тищенко не показался вам взволнованным или там странным? Да нет, как всегда. Я видел-то его всего несколько секунд. Сказал ему «Добрый день». Он что-то буркнул в ответ и прошел к себе. А спустя буквально пару минут появился Игорь Васильевич и некий мужчина с ним. Молодой, лет 25, в длинном черном пальто и вязаной шапочке, в серо-красных кроссовках. Вы хорошо его запомнили? Сможете опознать? Думаю, смогу. У меня память на лица крепкая. Я ведь на крейсерах служил, а там экипажи огромные. Как матросиков различать? Все в форме, все одинаковые, только в лицо. Запомнил я этого убийца. Да и вообще трудно его не запомнить. Что? Стрепенулся Петрухин. Приметы какие-то? Да нет. Без каких-то особых примет. Нормальные, правильные черты лица. Но вот характер... Характер у мужика, несомненно, присутствует. А как вы это определили? Черный задумался, потом сказал. Трудно объяснить. Но я убежден, что прав. Хребет у него крепкий. Я всю жизнь с людьми работаю, научился понимать, кто есть кто. Знаете, как бывает? Приходит на корабль молодежь, и сразу видно, кого замордуют и шестерка сделают, а кого нет. Так что глаз у меня наметанный. Хорошо, кивнул Петрухин. А что дальше? Дальше они вошли. Игорь Васильевич поздоровался, а тот второй нет. И они прошли к кабинету Тищенко. Я вообще-то обязан всех посетителей фиксировать в журнале, но поскольку этот убивец пришел с самим Строговым, то... Понятно. Дальше. Черный поднялся, прошел на кухню, принес пепельницу, пачку сигарет, закурил и, неожиданно сменив тему, заговорил о наболевшем. раньше ты я в коридор выходил, чтобы не травить жену с дочкой, а теперь там от понаехавших не протолкнуться... Героином торгуют почти в открытую, и противно и сделать ничего нельзя. За жену с дочкой страшно. И давно вы здесь обитаете? Да как в 2007 в Питер из Мурмана перевели, вот с тех пор и. Понятно. А всякие там жилищные сертификаты для военнослужащих? Я вас умоляю, скривился чёрный. На эти так называемые сертификаты лично я могу себе позволить максимум однушку. Где-нибудь в Сусумане. А где это? Понятия не имею, улыбнулся кап два Ладно, извините, что меня не в ту степь. На чем мы остановились? Они прошли в кабинет Тищенко, напомнил Петрухин. Ну да, они прошли к Тищенко. И через какое-то очень короткое время выстрел. И я сразу понял, что произошло. А как вы это поняли? Не знаю как, но понял. Вот как-то мгновенно осознал, что это не хлопушка и не петарда, а именно выстрел, и именно в человека. Я не знал, кто стрелял, из чего стрелял, но понял сразу, что произошло убийство. а звуки Ссорились они перед выстрелом, ругались. Что-то такое было. Громкий голос, шум. А потом выстрел и тишина. Затем другой. Выходит. Первым строгов, второй сзади, в сбоку. В руке ружье, короткое, без приклада. Черный, говорила, сам смотрел вдаль, как будто всматривался в глубину коридора, откуда приближался человек с ружьем в руке. Убийца, у которого крепкий хребет. День был нерабочий, в коридоре горело только дежурное освещение. Из полумрака приближался убийца. Сквозняком тянуло кислый запах пороха. Я тогда подумал, что сейчас и меня тоже убьют. Они подошли, стоят, молчат. Потом Игорь Васильевич говорит, поедешь с нами. Он был очень бледный. Вот как будто вообще ни кровинки в лице. 10 минут назад вошел нормальный человек с улыбкой, а стал как покойник. Поедешь с нами, говорит. Поехали. У строгого джип, Opel Frontera, с водителем. Мы сели, поехали. Я сзади сидел рядом с этим. Господи, думаю, куда мы едем? Зачем? И сам себя ругаю, что даже не догадался в журнале запись сделать. Строгов, мол, был. Черный вдавил сигарету в пепельницу. Вынужденно через силу улыбнулся. В общем, честно скажу, никогда в жизни так не боялся. Едем, а я даже не смотрю, куда едем. На Петроградской оказались. Притормозили. Строгов говорит, мол, забудь все, что видел и слышал, и ступай обратно. Пивка по дороге дерни. Можешь и водочки стакан зацепить. А вернешься в офис, звони в полицию. Скажешь, что выходил пиво попить. А когда вернулся, нашел в кабинете труп. Понял? Я говорю, понял. А тот второй говорил что-то? Нет. Сидел всю дорогу молча. Держал свой обрез между колен. Кажется, жевал резинку. А водитель? А ему вообще до лампочки. Он же не в курсах был. Что там да как. Короче, я все сделал, как велел Строгов. Пришел в офис. Вызвал полицию. На удивление быстро приехали. Я им рассказал все, как Игорь Васильевич научил. А они в ответ. Ты что, дурак? Или нас за дураков держишь? Дескать, твое счастье, что ты человек в возрасте, да еще и капитан второго ранга. Иначе мы бы тебя носом в развороченный затылок Тищенко сунули. А вы тот затылок видели? Трупа Петрухин, разумеется, не видел. Ну, очень хорошо представлял, как выглядит голова человека после выстрела из обреза с близкого расстояния. Фу, накурили-то. Впору топор вешать. Неужели нельзя было раз хоть полчаса проветривать? Бесцеремонно вклинившись в процесс мужицкого мозгового штурма на кухню, На правах хозяйки дома заглянула младшая сестра Купцова, Ирина. То была высокая, миловидная барышня с непогодам развитой фигурой и, несомненно, но совершенно очаровательной цвета воронова крыла косой, небрежно перекинутой через плечо. Эдакая селянка, кровь с молоком, невесть как ощутившаяся в урбанистических унисекс джунглях. На руках Ирина Держала гладкошерстную рыжую кошку, выражение морды которой свидетельствовало о глубоком неудовольствии вечерним визитом незнакомца, беспардонно оккупировавшего ее законную территорию. «Мы проветривали буквально десять минут назад», – принялся спешно оправдываться купцов. В делах бытовых и житейских, своей деловой даже бойкой сестренке он, похоже, откровенно побаивался, хотя по возрасту вполне мог годиться Ирине в отцы в те, которые по раннему залету. Вот честное слово. Правда, Дим? Истинно так, улыбаясь, подтвердил Петрухин. «Ну не знаю, как вы тут проветривали, – проворчала сестрица, – если вон муську от дыма уже просто тошнит. Она сама виновата. Нефиг ей тут под дверью тереться, мужские разговоры подслушивать. Ничего она не подслушивает. Она есть хочет. А войти на кухню боится». — Ленька, у тебя скотина не кормлена, а ты молчишь. — Ладно, сейчас уладим. Петрухин подхватил с тарелки жирный кусочек скумбрии и метко зашвырнул его в кошачью миску. — Гуляй, Маня. Животина стремительно соскочила с хозяйских рук и пуля метнулась за деликатесом. Однако Ирина оказалась еще проворнее и перехватила кусок перед самым кошкиным носом, после чего строго зыркнула на Петрухина. Дмитрий Борисович, да вы что? Она ведь у нас только сухой корм ест. У нее на рыбу аллергия. У кошек аллергия на рыбу. Куда катится этот мир? Вот и я о том же угоднически поддакнул купцов. Совсем избаловала животное. Презрительно фыркнув, Ирина подошла к настенному шкафчику, достала оттуда пакет с вискосом. Отмерила в мисочку невеликую горку кошачьего сухофрукта и поманила кошку в комнату. «Пойдем отсюда, мусенька, и не слушай, что говорят эти глупые дядьки. У них от пива их дурацкого соображения совсем в отключке». «Сеструха, у тебя оказывается совсем невеста», – проводил их взглядом Петрухин. «В каком классе ты уже?» «Одиннадцатый. Через месяц выпускные. Охренеть!» «Кстати, о соображениях. Так что ты там обо всем этом думаешь?» «Думаю, ты прав, Димон. Скотство оно и есть». «В каком смысле?» «Вот встретишь на улице морского офицера черная форма золото Во, думаешь, ого-го, крейсер, субмарины, мощь и гордость державы. А держава загнала его в клоповник с наркоманами и плюнула на него. А он теперь каждый день думает». Изнасилуют его жену и дочку или только ограбит Тфу! А, вот ты о чем! Да, товарищ майор, ваши благородные эмоции, в принципе, понятно но к нашему делу прямого отношения не имеют. Что же касается нашего дела, обратно согласен. Похоже, охранник к этой паскудной истории действительно отношения не имеет. Из чего следует, что начинать нужно со строгого? Ибо все равно более низкого Снимаю шляпу, Леонид Николаевич. Ты прирожденный аналитик. Именно господином заместителем директора завтра во второй половине дня мы с тобой и займемся. А почему во второй? Потому что с утра Игорь Васильевич впервые после рабочей командировки в Кресты выходит на работу. В связи с чем я попросил Брюнета морально подготовить клиента к нашему визиту, основательно за закошмарив. Мы же тем временем окучим водителя строгого. Это того, которому, по словам Черного, было все до лампочки, его самого. Кстати, водитель сей отдан нам брюнетам в полное безоговорочное рабство. И мы, как новые хозяева, просто обязаны донести до своего холопа новые права и обязанности.